«А для нас сейчас это важный момент». Пожала плечами и согласилась. Я-то в этом мире еще ни копейки не заработала. Хоть посмотрю, как выглядят местные деньги, чтобы не опростоволоситься. Столовая оказалась на том же этаже, что и наша комната. Очень удобно. Все же полуразрушенная лестница внушала мне определенные страхи. Но идти было далеко.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 Продолжала отчитывать меня одна из сестер. «А ведь мы к тебе со всей душой!» — обиженно протянула вторая. «И все узнаем самыми последними!» — хором проговорили они прямо мне в уши. Я уже хотела возмутиться, но тут мне в нос ударил тминный запах тушеной капусты и наваристого рыбного супа. Сглотнула слюну и забыла, что хотела сказать — предвкушая сытный обед».